Глава двенадцатая. Мастерство созидания. Кай развалился на кровати, безмятежно попивая бренди, словно они не в между мире и были, во дворце Бога войны, на секундочку. А на курорт приехали, в теплом море плескаться, да нежиться на солнышке. Расслабься, демон земнул и укутался в одеяло. Время здесь течет иначе. Это он уже говорил, причем трижды но Сиана все никак не могла успокоиться. Она думала, что, озвучив свои просьбы, боги их отпустят, что она откроет глаза и увидит уже Нгара и брачную клятву на запястье, а не пейзажи между Мирья и дворец Гарона. Кто же мог подумать, что Накира решит воспользоваться возможностью и провести время с мужем и оставить их здесь? Конечно, Сиана знала легенду. После своей гибели Гарон и Накира оказались по разные стороны баррикад, Он, как демон, обреченный вечно бродить по междумирью. А она в своих прекрасных садах, где цветут розы и шумят водопады, а души смертных обретают покой. Встречались они изредка. Лишь когда связать себя нерешимой клятвой вечной любви собирались демон и смертный, что само по себе случалось нечасто. Подобные браки, если и имели место быть, то в лучшем случае раз в сто, а то и пятьсот лет. Тогда ворота в сады Накиры Отворялись, и богиня была свободна, ровно до того момента, как не благословит очередную счастливую пару. С одной стороны, Сиана все понимала, а с другой, нельзя же так. Да, Кай сказал, что вернись они хоть через месяц, никто в форте не заметит их отсутствия. Словно прошло не больше доли секунды, но заострять междумиренный неопределенный период времени все же как-то не хотелось. Неизвестно, как долго Накира решит наслаждаться компанией мужа. Несколько часов назад богиня притащил ее в их совместные с Кайроном покои, приговаривая, как сильно Сиане понравится время, проведенное во дворце, да как мягкие перины в огромной спальне с видом на море а потом просто взяла и, схватив мужа за руку, сбежала, шурша юбками очередного роскошного платья. Они с демоном так и остались во дворце в полнейшем неведении. Дворец был прекрасен, хоть и мрачен под стать пейзажем снаружи. Стены из тёмного камня, огромные окна в пол, светильники со свечами, обыкновенные, по старинке, пушистые шкуры вместо ковров, мебель, обтянутая приятной на ощупь шелковистой чёрной тканью, Гигантские шкафы с книгами в разноцветных переплетах, бесчисленные спальни, просторные с каминами и купальные комнаты с огромными мраморными ваннами. Имелась кухня, до да отвала, забитая припасами, да винный погреб, полный разнообразных, даже самых экзотических вин и напитков покрепче. И ни одного слуги. Все это великолепие пустовало. Жил во дворце только Горон. Погрузившись в раздумья, Сиана потеряла бдительность и не заметила, как Кай схватил ее за руку и легонько дернул на себя. Едва ощутимо, но этого было достаточно, чтобы она потеряла равновесие и рухнула на кровать. «Ты что творишь?» — возмутилась она для виду, прилечь хотелось давно, но прыгнуть в кровать к демону сама она не решалась, хоть теперь это и было их общее, семейное, так сказать, ложе. «То!» — Кай откинулся на подушку. «Я почти не спал с тех пор, как отправился за тобой, а ты, уверен, вообще сто лет не высыпалась, как следует. Это чуть ли не самое безопасное место во всех мирах. Так что спи». Что правда, то правда. Уж где, а во дворце Гарона, драгоценный родитель её точно не достанет. Почему бы не насладиться шансом выдохнуть, просто быть, не думая о завтрашнем дне? Тиана так и заснула, буквально за секунды в шелковом халате, что откуда-то добыла для нее Накира, прямо поверх одеяла. Такого мягкого, уютного и, кажется, очень теплого. Богиня не солгала. Перина тоже была выше всяких похвал. Впервые за несколько лет Сиана ни разу не проснулась ночью, не ворочалась, не вскакивала в холодном поту, преследуемая очередным кошмаром. Она проспала до утра. Разбудил ее Кай. Вернее, не он сам, а завтрак, который демон приготовил собственными руками. Аромат на весь дворец стоял такой, что Сиана даже причесаться не удосужилась. Спустилась низко как есть, в пушистых тапках и халате. Осторожно вошла на кухню и замерла. Он ругался, как портовый матрос, перескакивая с родного языка демонов на эльфийский. Шипел и фыркал, вытаскивая из печи порядком подгоревший пирог. Пьянящий запах сочной курочки, грибочков и душистой зелени, выманивший Сиану из постели, сменился флером подгорелого теста. Ка еще раз выругался, поставил пирог на стол и открыл окно. «Чтоб она провалилась, эта проклятая печка! Прости, завтрак откладывается. Будешь кофе?» Сиана так и стояла, облокотившись от дверной проем, не в силах оторвать взгляд от натюрморта на кухне. Демон перепачкал всю посуду. Чашки, миски, ножи, ложки, деревянные доски. Даже котелок ему зачем-то понадобился. Но надо отдать должное. Половину утвари он уже умудрился отмыть. Подумать только. Взял и испек пирог. Сжёг? Но испек же. Единственным мужчиной, не сельским пареньком, что опустился до готовки на её веку, был Рейден. Тот, несмотря на герцогский титул, не брезговал пачкать лапки и порой даже помогал Анне, поварихе в Академии Сейгард, жарить картошку и печь пироги, если время позволяло. Анна помощь с удовольствием принимала, тем более что готовил Рейден божественно. «Буду. И пирог попробую. Пахнет слишком уж аппетитно». Льстить ему Сиана не думала. Просто знала, что хоть эффектный вид пирога растерял, стоит только отломить подгоревшие краешки, и взору откроется великолепная, сочная, ароматная начинка. Она не ошиблась. Тесто подгорело, но пирог был просто восхитительный. Соли в меру, специи тоже. Тесто пропеклось, но курочка сухой не стала, как и грибочки, а зелень не превратилась в безжизненную массу. «Гадость!» «Вкусно! Попробуй!» Сяна глотнула кофе и протянула демону кусочек пирога. «Я серьезно, таким обогов угостить не стыдно. Кстати, где они?» Кай недоверчиво сощурился, но творение свое все же попробовал. И, судя по всему, остался доволен. По крайней мере, предложенную ему порцию он доел. Без знает!» Гаран записку оставил. Мол, наслаждайтесь, дворец весь ваш. Я тут побродил. Библиотека у него роскошная. Нашел несколько древних фолиантов по магии созидания. Подумал, ты захочешь полистать, раз уж шанс представился, и мы тут застряли». «Ты еще спрашиваешь? Идем!» Сиана накинула наперек полотенце и поставила шедевр кулинарии обратно в печь, чтобы не остыл. «А потом я вернусь и доем». «Не замерзнешь?» «В спальне одежды есть, если что». И то верно. Кай ведь уже переоделся. Лохмотья Форта сменил на свободные штаны красивого песчаного оттенка, ботинки из мягкой кожи и шелковую рубашку на манер той, что вчера носил Гарон. Если бог войны поделился с гостем собственным гардеробом, могла ли она рассчитывать на подобный жест от Накиры? Оказывается, могла. Одежда в шкафу было какое-то бесчисленное количество: платья всех оттенков радуги из дорогих, нежнейших тканей, брюки свободные и обтягивающие, рубашки и блузки игривые и строгие, невесомые, пушистые свитера и кофты. Даже обувь с каблуком и без. Накира явно была то еще модницей, чего не сказать о Сиане. Красивые наряды она не носила давно. Борьба со стихией отнимала все свободное время, а уж в форте о шелках и кружевах и вовсе можно было только мечтать. Грех не воспользоваться такой возможностью принарядиться. Она выбрала простое изящное шелковое платье на бретельках. Соблазнительное, но весьма скромное. Длиной почти до щиколотки, а сверху накинула удивительной красоты свитер. Хоть свитером назвать это изделие язык и не поворачивался. Почти прозрачное, кружевное сотканная из белоснежных пуховых нитей. С решила не мудрить. В дворце Сиана чувствовала себя как дома, а потому так и осталась в пушистых домашних тапках. Отражение в зеркале ей понравилось. Единственное, что диссонировало, так это волосы. Слишком длинные. Ножниц спальня она не нашла, зато обнаружила бумагу и карандаш. Две секунды и вуаля! Новенькие, сверкающие, словно только что из лавки. Накинула на плечи простенькое бытовое плетение, дабы ни единого волоска не упала на одежды богини. Скрутила свою шевелюру в жгут, как делала когда-то Линда, ее соседка по комнате в академии, и чикнула ножницами, без сожалений и оглядки. Говорят, что волосы хранят в себе отпечаток прошлого. Давно пришло время с этим самым прошлым распрощаться. Получилось красиво и, на удивление, ровно. Теперь волосы едва доставали ей до плеча и смотрелись по-настоящему роскошно. Не хватало лишь одной малюсенькой детали. Вся она вооружилась расческой, отделила щедрую секцию волос и закрутила еще один жгут. Чик, и все. Она стала обладательницей хорошенькой пышной челки, длинной, слегка не на брови. У зеркала она провозилась добрых полчаса, не меньше. Зачесала волосы за уши, еще немного подровняла челку, а после не удержалась от соблазна и наколдовала себе настоящие серьги-кольца. Полезная, однако, в хозяйстве штука этот диковинный дар созидания. Цветом, конечно, вышла осечка. Золото получилось какое-то сомнительное, больше смахивающее начерненное серебро. Виной всему карандаш. Самый обыкновенный — графитовый. Менять цвет нарисованного объекта Сиана, увы, пока не умела, но расстраиваться особенно не стала. Форма у серёжек получилась идеальная. Застёжка удобная, а цвет, в принципе, отлично подходил к платью. Кай ждал её в библиотеке. Устроился на диване, листая увесистый фолиант в кожаном переплёте с замысловатым тиснением. «Нашла одежду?» «Я...» Демон поднял на неё глаза и осёкся. «Ничего себе!» Сиан рассчитывала произвести впечатление. И, судя по всему, в этом деле преуспела. Кай отложил книгу и, не сводя с нее взгляда, по-джентльменски встал с дивана, жестом предлагая ей присесть. На секунду ей даже показалось, что глаза его потемнели, и в непроглядной тьме снова мелькнул хищный вертикальный зрачок. «Ты очень красивая!» Он так и смотрел прямо ей в глаза, отчего кровь хлынула к щекам, да и саму Сиану мигом бросила в жар. Она сдалась первой, ведь чем дольше продолжалась эта игра в гляделке, тем сильнее ей хотелось вновь его поцеловать. Хорошо, что книжка всё ещё лежала на диване. Сиана подхватила флиант и прочла название вслух. «Мастерство созидания. Том первый. Автор? Он Долидера? Серьёзно? Я и не знала, что он писал практические пособия». Подумать только. Она держала в руках труд великого Созидателя. «Смотри внимательно». Косил рядом и провёл рукой над кожаным переплётом. Поверхность пошла мелкой рябью, цвет обложки изменился как и теснение, а с ним кардинальным образом трансформировались и вензеля, из которых складывалось имя автора и название пособия. Азы бытовой магии Р. Эльхард. «Это что?» Вся она уставилась на древний флянд, вот так просто обратившийся самым обыкновенным учебником. Даже у них в Академии был такой. На водном курсе по бытовой магии, обязательном для всех факультетов. Кай беззлобно рассмеялся и вернул книгу в первозданное состояние. Простенький трюк, дед как-то показал. Он, да, хоть и был смертным, самоотверженно служил мраку. И знания свои хотел передать таким же, как он. Тем, кто из гиблого места, где идут кислотные дожди, а песчаные бури сметают с ног. Мечтал сделать прекрасный, цветущий сад. Его книги есть в библиотеке любой, мало-мальски приличной Академии Света. Но все они зачарованы. Истинная суть видна только тем, кто неразрывно связан с мраком. Ого, я могу ее прочесть? Я ведь не... Мы во дворце Гарона, Сиана, купаемся в роскоши и уюте, как самые дорогие гости. Поверь, не всем владыка оказывает подобную честь. Ты теперь одна из нас, хоть и смертная. Прямо как Онда. И правда, она ведь уже сделала свой выбор. Неосознанно, но сделала. Сиана выбрала Кайрона. А с ним и мрак.